Глава 9. Мне было 11 лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911 года я поступил в третий семестр Тенешевского училища. Семестров было всего 16, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии. Учебный год длился с начала сентября до 1-3 мая с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное в крутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь. Когда камердинер, Иван I, затем забранный в солдаты, или Иван II — Додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями, будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжала в ушах, поташнивала, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным и одистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок о счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом, утро мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтования с удивительно гутоперчивым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом. И, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто через зеленую залу, где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества, по направлению к Библиотечной, откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске. Он необыкновенно мощно фехтовал передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника «баттей», «ромтей» — фехтовальные термины. Смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт, кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги, выписанного из Англии Бола подвесной боксерской груши. Эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений. При известной сноровке можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное ра-та-та-та об доску. И однажды в 1917 году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно в атагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда в ноябре этого пулеметного года, которым, по-видимому, Кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим. Мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись, как на спиритическом сеансе, за границей. Так в двадцатых годах найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, Причем довольно кстати, это оказалось «Войной миров» у Эльса. Прошли еще годы, и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской публичной библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в Пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и трепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение. После густого тепла вестибюля, где за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей Бенс или Уользлей, подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова. Это был мышиного цвета Ландолет. Александр Федорович Керенский просил его впоследствии для бегства из зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба, и старая, и едва ли годится для исторических поездок. Не то что дивный Редван-пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варен. По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого Бенца поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно-квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин Рольс-Ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома. Находясь в эмиграции, отец Набокова подробно изложил эпизод с отъездом Керенского из Петербурга. На другой день, часу в десятом утра, когда я еще был в своей уборной, ко мне постучала прислуга и сказала, что меня хотят видеть два офицера. Я велел просить их в кабинет и через несколько минут вышел к ним. Офицеры эти, один, сколько помнится, штабс-капитан, другой поручик, были мне незнакомы. Они казались крайне взволнованными. Назвав себя и свою должность, старший из них сказал «Вы, вероятно, уже в курсе событий и знаете, что началось восстание. Почта, телеграф, телефон, арсенал, вокзалы захвачены. Все главные пункты в руках большевиков. Войска переходят на их сторону. Сопротивления никакого. Дело временного правительства проиграно. Наша задача — спасти Керенского, увести его поскорее на автомобиле, навстречу тем оставшимся верными временному правительству войскам, которые двигаются к луге. Все наши моторы захвачены или испорчены. Мы приехали просить вас, не можете ли вы либо сами дать два закрытых автомобиля, либо указать нам, к кому мы бы могли обратиться за этими автомобилями. Сейчас каждая минута дорога. Я был до такой степени поражен этими словами, что в первую минуту подумал, нет ли тут мошеннического покушения с целью получить мотору и увести его. Я спросил, где же находится Керенский. Офицер ответил мне, что он в штабе округа, в кабинете Полковникова. Я предложил еще два-три вопроса, а затем должен был объяснить офицерам, что у меня самого имеется только один старенький... Ландоле Бенса для городской езды, малосильный и потрепанный, абсолютно не соответствующий предполагаемой цели, а другие какие-либо машины я затрудняюсь указать, так как после всех реквизиций, до и после переворота, у меня нет знакомых, которые обладали бы такими машинами. Таким образом, я никакой пользы принести не могу. Офицеры тотчас же ушли, сказав, что они отправятся искать в других местах. Проводив их, я предупредил жену о происходящих событиях и немного погодя вышел из дому и пошел в Мариинский дворец, где каждое утро в одиннадцатом часу собирался президиум Совета Республики. В это время пристав Совета сообщил, что сейчас Керенский проехал через площадь, направляясь к Вознесенскому проспекту, в открытом автомобиле, с двумя адъютантами, имея позади себя второй закрытый мотор. Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый толстячок, покинувший царскую службу от того, что не захотел быть ответственным за какой-то ненравившийся ему мотор. К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шуба надетая поверх его вельветиновой формы и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить, упруго упереться в педали, его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что, впрочем, случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, «Я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему». Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями торпедо «Опель», которым мы пользовались в деревне. На нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель со скоростью 70 км в час – что тогда казалось упоительным, и как гремел ветер, как пахли прибитые дождем пыль и темная зелень полей. А теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, а запросто хотя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1915 году Пирогова призвали... Его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917 года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему Уользлей от возможной конфискации, для чего разобрал его на части — отчасти попрятал в различные одному ему известные места и, вероятно, был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был номером 47 по Большой морской. За ним следовал дом Одинского, номер 45. Затем шли Итальянское посольство, номер 43, Немецкое посольство, номер 41 и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер. Там однажды нашли в листве невиннейшие липы уха террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка, в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья, филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались ничком на плоских санках в детстве, были свидетелями того, как конные жандармы, укращавшие Первую революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям ребятишек, вскарабкавшихся на ветке. Повернув на Невский, Автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилий обгонять самых быстрых и храпливых коней, какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вороных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием «Караванная», навсегда связанные у меня с магазином игрушек «Пето» и с цирком «Ченезелли», из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом мы сворачивали на Маховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы. Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, Мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха и преспокойно поместил в газетах объявления о продаже придворного мундира. Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, Классовые и религиозные различия в Тенишевском училище отсутствовали. Ученики форма не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки, как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей Тенишевская не отличалась ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира, да будет мне позволено,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 Меня обвиняли в нежелании приобщиться к среде, в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями, которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык, в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я... Страстно ушедший в галкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество, все стою где-то на задворках, а не бегаю с другими ребятами. Особой причиной раздражения было еще то, что шофер в Ливрее привозит Борчука на автомобиле, между тем, как большинство хороших тенишевцев пользуются трамваем. Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный Владимир Васильевич Гиппиус. Один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом, тайный автор замечательных стихов, От того, что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось правление и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлением к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники – Несомненно, прекраснейшие, благонамеренные люди с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца. Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним. Причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков. Безоговорочная, как бы беспредметная гордость и нежная снисходительность и тонкий учет мельчайших личных его особенностей и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий, пишет ли он передовицу-звезду для речи, работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях, мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых мне занятий Он может мне подать, да и подавал, тайный знак своей принадлежности к богатейшему детскому миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью или как сегодня связан с сыном. Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорила доносившаяся из швейцарской жужжание особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой комитетских карандашей. Этот не раз мною упомянутый Устин казался, как столь многие члены нашей многочисленной челяди, примерным старым слугой, балагуром и добряком. Женат он был на толстой эстонке, которая с присмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки «Устя-устя! Откуда тепло пахло курицей!». Но, по-видимому, постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав. До того его внутренне озлобив, что он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию, и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома. Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке — Иосиф Владимирович Гессен, потирая руки и слегка наклонив на бок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих «Август Исакович Каминка с иссине-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных круглых карих глазах уже что-то жарко доказывал однопартийцу. Постепенно переходили в Комитетскую рядом с библиотекой. Там. На темно-красном сукне длинного стола были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда бывало надолго уходил страдавший животом Лустолой, где во время игр с двоюродным братом «Юриком Рауш, я добирался до Техаса». И там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента. Толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем, довольно неприличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился на колени перед старой нашей библиотекаршей Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим, с моими школьными товарищами и учителями. Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать с беспристрастностью ученого-коллекционера собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства, прямого исчадья немецкого. На них мой отец изображался с подчеркнуто барской физиономией, с подстриженными по-английски усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с набоковскими, в генетическом смысле, бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого Катаусова-Милюкова «Благодарное мировое еврейство» «Нос и бриллианты принимает блюдо с хлеб-солью, матушку Россию». Однажды, года точно не помню, вероятно, 1911 или 12 «Новое время» заказала какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор, некто Снесарев, если память мне не изменяет, был личностью не дуэлиспособной, Мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека, вероятно, несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней. Я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его. Журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафе «Шантанных Стежках расписывалась история вызова со всякими комментариями из них я между прочим узнал что в секунданты отец пригласил своего зятя адмирала коломейцева героя японской войны в цусимском сражении капитану второго ранга коломейцеву командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры раненого в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзнич на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл, и от семьи, и от школьных учителей мое участие в деле. К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого, как труп, нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно добродушный мужчина-гимназист. С ним даже боксом нельзя было совладать, который ежегодно оставался. Так что, вероятно, вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в четырнадцатом году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло, в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного, унылого и холодного путешествия с маховой на морскую я многое успел передумать». Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружия был решен, и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца — и переносила ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях. И вот я уже видел отца и его противника в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися. Видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, который элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке». Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось. Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, Я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные более очевидные украшения кабинета. Модный в те дни брикобрак из хрусталя или камня, многочисленные семейные фотографии, огромный, мягко освещенный перуджино, «Небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками голландские полотна, цветы и бронза, и прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста. Художник написал ее в полоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос — сизую глубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу-возницу, ехать скорее, я натыкался на сложный сонный обман. Старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутишка из голенища правого валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу. Я же, в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого особенного. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей а волонте. «Дуэль а волонте» — дуэль со стрельбой не по команде. И пока мест мой дремотный Ванька сворачивал на морскую и полз по ней... В туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов, сходились в рощах старинных поместий, на волковом поле, за черной речкой на белом снегу. И как бы промеж этих наносных образов бездной зияла моя нежная любовь к отцу гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей. Предоставив Устину заплатить рубь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений – Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со смехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел». Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я увидел спокойное, всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось в виде психологического алиби пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, поднялось, как на зыбе поднялся буйный, когда его палуба на мгновение сравнялась со срезом князя Суворова, и у меня не было носового платка». Все это было давно. Задолго до той ночи, в 1922 году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев, и пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину. Но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, Спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной композиции не были еще слиты в этюд на доске.